Глава ч е т в р т Именно тогда Эверард впервые по-настоящему ощутил реальность темпоральных путешествий. Умом он их, конечно, воспринимал и раньше, в меру восторгался, но и только. ч у в с т в о м они ничего не говорили. А теперь, проезжая по незнакомому Лондону в двухколесном к э б е в самом настоящем к э б е запыленном и помятом, а вовсе не в имитирующем стариной экипаже для катания зевак туристов. вдыхая воздух, в котором, по сравнению с городом двадцатого века, было куда больше дыма и совсем не было выхлопных газов, наблюдая за уличной т о л ч е ё й за джентльменами в цилиндрах и котелках, за ч у м а з а м и чернорабочими, за женщинами в длинных платьях, не за актёрами, а за живыми людьми, разговаривающими и потеющими, весёлыми и печальными, за людьми, занятыми своими делами, Он с неожиданной остротой ощутил, что и сам находится здесь. Его мать еще не родилась. Его дедушки и бабушки только что поженились. Президентом Соединенных Штатов был Гровер Кливленд. Англия и правила королева Виктория. Творил Киплинг. А последним восстанием американских индейцев еще предстояло произойти. Да, это было настоящее потрясение. Уитком п о л н о в а л с я меньше, но и его не о с т а в и л равнодушным увиденный воочию один из дней былой славы Англии. «Я начинаю понимать», – прошептал он, – «там в будущем все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных пуританских условностей и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, – Понимаешь, что справедливо и то, и другое. Историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб». «Конечно», — сказал Эверард, — «это справедливо для любой эпохи». Поезд оказался знакомым. Он почти не отличался от тех, что курсировали по английским железным дорогам в 1954 году. Это дало Уикамбу повод для едких замечаний о нерушимых традициях. Через несколько часов они прибыли на маленькую сонную станцию, окруженную ухоженными цветниками, и наняли там коляску, чтобы добраться до поместья Уиндома. Вежливый констебль задал несколько вопросов и пропустил их. Они выдавали себя за археологов – Эверард из Америки, Уиткомп из Австралии, спешно приехавших в Англию, чтобы встретиться с лордом Уиндомом по поводу его находки и потрясенных его безвременной кончиной. м а н Уэзеринг, л который имел связи, наверное, повсюду, снабдил их рекомендательными письмами от какого-то авторитета из Британского музея. Инспектор Скотланд-Ярда разрешил им осмотреть курган. «Дело ясное, джентльмены, все улики налицо, хотя мой коллега и не согласен. Ха -ха». Частный детектив кисло улыбнулся и окинул прибывших пристальным взглядом. чертах его лица, да и во всей его высокой, худой фигуре было что-то и с т р е б и н о е п о в с ю д у за ним ходил прихрамовый какой-то коренастый, усатый мужчина, повидимому, секретарь. Продолговатый курган до самого верха зарос травой. Расчищено было только место раскопок. Стены могильника когда-то были обшиты изнутри грубо о б т е с а н н ы м и балками, но они давным-давно обрушились, их сгнившие остатки валялись на земле. — А в газетах упоминался какой-то металлический ящичек, — сказал Эверард. — Нельзя ли на него взглянуть? Инспектор кивнул и повел их к небольшой пристройке. Основные находки были разложены там, на столе, и представляли собой лишь куски ржавого металла и обломки костей. — Ха! В высшей степени необычно, — сказал Уиткомп. Его взгляд был прикован к гладкой стенке небольшого сундучка, отливавшей голубизной. Какой-то неподвластный времени сплав, которого в эту эпоху еще не знали. Не п о х о ж на ручную работу. Вряд ли такое можно сделать без станка. а Эверард осторожно приблизился. Он уже догадывался, что находится внутри. А человека, прибывшего из так называемого атомного века, не нужно учить, как действовать в подобных ситуациях. Он достал из саквояжа радиометр и направил его на ящик. Стрелка дрогнула. «Едва заметно, но...» «Интересная штучка», — заметил инспектор. «Могу ли я узнать, что это такое?» «Экспериментальная модель электроскопа», — селгал Эверард. Он осторожно открыл крышку ящика и подержал детектор над ним. «Боже! Такого уровня радиоактивности достаточно, чтобы убить человека за сутки!» Окинув взглядом несколько брусков с тусклым отливом, лежавших над ней ящика, Он быстро захлопнул крышку и сказал дрогнувшим голосом, «Будьте с этим поосторожней». Благодарение небесам, кто бы ни был владельцем этого дьявольского груза, там, откуда он прибыл, умели защищаться от радиации. Сзади бесшумно подошел частный детектив. Его худое лицо выражало охотничий азарт. — Итак, сэр, вам известно, что это такое? — спокойно спросил он. «Думаю, да». Эверат вспомнил, что о б е к к е р е л ь откроет радиоактивность только через два года. Даже о рентгеновских лучах станет известно не раньше, чем через год. Нельзя говорить ничего лишнего. «Этот металл...» «В индейских племенах я слышал рассказы о редком металле, очень похожем на этот и чрезвычайно ядовитом». «Очень любопытно». Детектив принялся набивать большую трубку. вроде ртутных паров. Так? Выходит, коробку в могильник подбросил Ротарит, пробормотал полицейский. Инспектор, да вас просто засмеют, перебил его детектив. Я располагаю тремя убедительными подтверждениями полной невиновности Ротарита. Загадкой оставалась только реальная причина смерти, его светлость. Но, судя по словам этого джентльмена, Все произошло из-за яда, находившегося в захоронении. Чтобы отпугнуть грабителей? Непонятно, однако, как у древних саксов оказался американский металл. Не исключено, что гипотеза о плаваниях финикийцев через Атлантику не лишена оснований. Когда-то у меня возникло предположение о наличии в уэльском языке халдейских корней, а теперь этому, похоже, нашлось подтверждение. Этим исследованием Шерлок Холмс занимался в 1897 году. Эверард почувствовал вину перед археологией. Ладно, ящик скоро утопят Ла-Манше, и все о нем забудут. Под каким-то предлогом они с уитком бомбыстро о т к л а н я л и с ь и ушли. По пути в Лондон, оказавшись в купе, англичанин достал из кармана покрытый плесенью кусок дерева. Подобрал возле захоронения, пояснил он. По нему мы сможем определить возраст кургана. Дай-ка, пожалуйста, радиоуглеродный счетчик». Он вложил кусочек дерева в приемное отверстие, повертел ручки на с т р о й к и и прочел ответ. «1430 лет. Плюс-минус десяток. Курган появился... в 464 году. Юты тогда только-только обосновались в Кенте». — Если эти бруски до сих пор так радиоактивны, — пробормотал Эверард, — какими же они были первоначально, а? — Ума не приложу, как можно совместить столь высокую радиоактивность с большим периодом полураспада. Но, выходит, в будущем могут делать с атомом такие вещи, которые нам пока и не снились.